Привет, любители историй! Сейчас вы прослушаете рассказ, текст которого прислала мне моя подписчица Энн Сарыч. История эта многих не оставит равнодушными, концовка так вообще полная жесть, на мой взгляд. Но поначалу рассказ развивается нормально, обычно, и кажется, что ничего страшного не будет, а страшно будет примерно с 30-40 минуты. Вы на канале Мастерская Историй, подписывайтесь на канал, Жмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых видео. Меня зовут Мухаммед, и я начинаю. Она мало чем отличалась от других. Во времена ее юности вообще мало кто отличался от других. Простите за тавтологию. Уравниловка была законом, хоть и не изданным, но всесильным. Стандартная школьная форма, причем не презентабельная тройка, введенная только в начале 90-х, а та, в которой ходили в школу еще матери и ее ровесниц, образца 1948 года. К форме обязательно прилагался фартук, черный для повседневных занятий и белый для торжественных событий, а также красный пионерский галстук. Или комсомольский значок после достижения 14 лет Прически тоже строго регламентировались Об использовании косметики речи быть не могло Прибавьте к этому безликую верхнюю одежду и обувь И довольно равный социальный статус О да, вам станет тоскливо Но тогда все это было обыденным, привычным И не вызывало вопросов «Нет, были кое-какие различия, но для современной молодежи это может показаться бредом. Но скажите честно, кто в наше время способен оценить, что значит, когда у твоих одноклассников есть только начавшие появляться в стране и очень дефицитные фломастеры или модные пеналы из кожзама? Даже красивые шариковые ручки надо было добыть». Что ж, говорить о новых школьных сумках, которые начали появляться на смену опостылевшим портфелям, про школьные рюкзаки в то время еще даже не слышали. А супермодные дипломаты были доступны далеко не всем серьезным взрослым. Да что там, красивые колготки для девочек-подростков, поставляемые странами соцлагеря, были такой роскошью, что счастливые обладательницы подобных трофеев могли считать себя королевами. Ну а если... О боже, кто-то мог себе позволить настоящие фирменные джинсы, а они тогда были только фирменными, не говоря уж о кроссовках. Словом, поводов для зависти сверстников было достаточно. И все равно это были только поводы для зависти. Настоящих социальных различий действительно не было. О нет, на самом деле они существовали, но большинство подростков огромного города... Да, в общем, и огромной стороны об этом не знали. Не принято было тогда выпячивать такие вещи. Но речь пойдет не о социальных различиях. Я собираюсь рассказать о ней. Дабы не создавать путаницу и недопонимание, я буду называть ее Валей. Почему бы и нет? Итак, Валентина мало чем отличалась от других. Она родилась в обычной семье, не считавшейся неблагополучной. Оба родителя в семье присутствовали, и ни один из них не был пьяницей. Папа Валя любил дочь и всячески старался сделать ее жизнь радостной и уютной. Потакал ее желанием, старался преободрить. Валентине это было необходимо. Мать в их семье была абсолютным лидером, максималистом в своих убеждениях. Непримиримым к суждениям других Довольно рано вступив в партию, она всегда была политически и социально активным членом общества По поручению партии она пошла работать инспектором по делам несовершеннолетних в отделении детской комнаты милиции Нужно ли говорить, что дома мать была деспотом, совершенно неприспособленным к ведению хозяйства? История человечества многократно свидетельствовала о том, что деспоты и тираны имеют пристрастие к любимчикам, или, как их называли прежде, фаворитам. Не была исключением и мать Валентины. Ее любимчиком стал старший брат Вали – Кирилл. С Кириллом мать могла разговаривать, не используя командно-приказной тон, и неоднократно во все услышания заявляла, что ее сын, в отличие от всех остальных – Имеет все шансы стать человеком И хотя Кирилла не хватал звезд с небес Учась в школе Мать всегда поддерживала и поощряла его По окончании восьмого класса Брат Вали поступил в техникум Конечно же, по научению матери Вали училась не хуже брата Если, конечно, его успехи можно брать за эталон Так, середнячка, стройки на четверку Но если уж по чесноку то отличников в то время было не пруд-пруди. Образование было достойным, и к знаниям учеников относились серьезно. Ну, может быть, два, максимум три отличника на класс. Остальные, в лучшем случае, хорошисты. Валентина не была изгоем в школе, но и популярности не имела. Середнячка она и есть середнячка. Популярностью у мальчиков она тоже не пользовалась, хотя и обладала весьма приятной внешностью – Безмерное давление материнского приоритета заставляло Валю постоянно опускать глаза. «Получила тройку за контрольную?» «Ну а чего еще от тебя ждать?» «Захотела записаться в литературный кружок?» «Куда тебе с твоей грамматикой?» «Решила поступить в театральную студию?» «Ты вообще оцениваешь свои внешние данные?» «Стоит ли упоминать о том, что Валя ни разу не ходила на дискотеки или танцы, как их тогда еще называли, не на школьные?» Ни на другие, которые устраивались иногда в районных дворцах пионеров и клубах творчества Была у нее пара подруг, но общались они в основном в школе И уж, конечно, работа ее матери совсем не делала Валентину популярной во дворе Единственным утешением и поддержкой были беседы с отцом Папа своим трудом и упорством смог скопить денег и купить дочери пианино, выдержав при этом настоящий бой с женой, считавшей подобную трату денег, преступно бессмысленной. Но отец настоял, и со временем Валя закончила детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Папа же провожал ее на занятия в темное время суток и встречал, когда она возвращалась. Когда отец, сидя вечером на кухонном диванчике, смотрел маленький переносной телевизор, Валя подсаживалась рядом и клала голову ему на плечо. Папа прижимал дочку к себе и, гладя ее по голове, говорил, «Ну не отчаивайся, Валюнь, вот окончишь школу и будешь сама решать, как жить». Когда Валентина окончила 10 классов, папа умер. Валя одним чудовищным мгновением лишилась и детства, и надежды на будущее. Она ощущала себя подвешенной за ногу между небом и землей. Вернула на твердую почву ее, естественно, мать. С милицейской безапелляционностью мать заявила «Тебе с твоими талантами дорога только в педулище». Если кто не знает, так называли педагогические техникумы. Валя, потерянная и убитая горем, даже не могла рассуждать на эту тему – и через год и десять месяцев стала педагогом по музыкальному образованию в стандартном столичном детсадике. Как ни странно это было для Валентины, коллектив детского сада принял ее дружелюбно. На самом деле это не было удивительно. Ни безотказная. Валя устроила всех. И уж совсем поразительным открытием для Валентины стало то, какое удовольствие ей доставляют занятия с детьми. Валя влюбилась в свою работу. Жила она по-прежнему с матерью, Кирилл женился и переехал к жене, мама же, выйдя на пенсию, находила себе несметное количество занятий на поприще общественно-социальной работы. Нужно отметить, что отправить эту деятельную женщину в отставку руководству отделения, в котором она работала, было отнюдь непросто. Благодаря своей кипучей энергии мать Вали приобрела известность и покровителей не только в райкоме КПСС, но и в горкоме. И все же, когда воинствующей пенсионерке исполнилось 60, сдался даже горком. Политика партии требовала давать дорогу молодым перспективным кадрам, и неуемная активность убежденной партийки обрушилась на местные комитеты и общество. Вскоре не только весь дом, в котором жила Валина семья, но ну и весь район стал избегать встреч с этой активисткой. Мало-помалу с ней стали избегать не только встреч, но и каких бы то ни было дел мелкопоместной власти. Чем старше становилась бывшая инспекторша по делам несовершеннолетних, тем безапелляционнее становилось ее резюме. Рано или поздно матери Валентины пришлось довольствоваться пенсионерскими забавами. Какое-то время она была старшей по подъезду, потом, когда ее максимализм достал даже самых верных ее соратников, занялась созданием общества пенсионеров и ветеранов труда в собственном дворе, дабы поддерживать порядок и закон на своей территории. Но ей отказали, сказав, что достаточно существующего районного общества. Пылая праведным гневом, милицейская Матрона собирала подписи и посылала возмущенные петиции в райком партии, А после того как ее там не поняли и в горком покончил с боевым задором женщины жестокий артрит. Сначала она не хотела сдаваться и со свойственным ей пылом атаковала поликлиники и больницы, уверенно заявляя: «Да человек может быть старым, но он же не должен быть больным». Но несмотря ни на что болезнь взяла свое и боль заперла мать Валентины в четырех стенах. Но я забегаю вперед, да и рассказ мой о Валентине а не о ее матери. А Валентина жила любимой работой. Она не отказывала ни в какой помощи коллегам и начальству, и, конечно, этим очень скоро начали пользоваться. Однако Валя даже не замечала таких вещей, она была рада, что стала ценимой. Она разыскивала и ставила новые интересные сценарии детских утренников, праздников занималась индивидуально с теми детишками, которым это было нужно, репетировала даже в неурочное время и искренне считала, что ей очень повезло. Замуж Валя не выходила долго. Она и раньше не знала, как знакомиться с молодыми людьми, а теперь, когда работа занимала все ее время, у девушки и вовсе не было такой возможности. Но именно работа помогла ей найти мужа. В старшую группу у Валиного детсадика ходил очень обаятельный и способный мальчик Звали его Вадик Валя давала ему самые ответственные роли в своих постановках За Вадиком приходили по очереди мама и папа Которые к тому времени были уже в разводе Когда музыкальные занятия заканчивались поздно Приходил Вадькин папа И ему разрешали поприсутствовать на репетиции Вот так Валентина и познакомилась с Георгием Скоро он начал провожать ее до дома Они разговаривали Им было интересно друг с другом Когда Вадик выпустился из детского сада, интерес между Вали и Георгием перерос в отношения. А после того, как Валина мать заявила, что и на порог не пустит постороннего мужчину, молодые люди расписались. Через год у них родилась дочка. Вали была счастлива, она стала матерью, и могла дать своему ребенку то, в чем сама так нуждалась в детстве. И еще только уйдя в декрет, Валентина вдруг поняла, что даже от любимой работы можно устать. В декрете же она полностью отдалась новой жизни. Она училась быть женой и матерью, готовить и заботиться о семье. Мама в то время еще работала и подолгу пропадала на своем поприще. Когда она приходила домой, Георгий старался не выходить из их с Валентиной комнаты. После рождения Катеньки, так родители назвали дочь, Валена мать не стала лезть с советами по воспитанию, ей это просто не было интересно. Тем не менее, условия поставила. Ночами должно быть тихо. Валя не спускала Катеньку с рук, молодую маму радовало все, что касалось ребенка, и жизнь в их семье текла вполне мирно. Когда Катеньке исполнилось три года, Валентина вышла на работу, которая позволяла ей быть рядом с дочерью. Было бы странно, если бы Катю не приняли в мамин детский сад. Стоит ли говорить, что на Валю вновь возложили множество обязанностей? Если люди привыкли вами пользоваться, отучить их от этого непросто. Никто не собирался считаться с тем, что теперь у Вали есть другие дела, а Валентина и вовсе не умела говорить «нет». Она разрывалась между работой и семьей. Георгию, конечно же, не нравилось, что он приходил домой с работы одновременно с женой, а иногда и раньше, ведь ему приходилось ждать, когда ужин будет приготовлен. Недовольна была и его теща, она возвращалась с работы примерно в это же время, и ее не устраивало толкать ни на кухне. И так как эта женщина молчать не привыкла, Валентине приходилось выслушивать претензии с обеих сторон, она стала готовить вечером. Когда все расходились по своим комнатам, и Вале удавалось уложить дочку спать, женщина возвращалась на кухню. Так прошло четыре года. Настал Катенькин выпускной в детском саду, где девочка блистала талантами и нарядом. На выпускной пришла даже бабушка. Конечно, похвалы Вали не дождалась. Зато Катеньки бабушка сказала, что внучка не то, что ее мать, и если будет стараться, то сможет выйти в люди. Наступило страшное для Вали время. Катеньке предстояло поступить в школу. Валя боялась, что дочке будет так же трудно, как когда-то ей самой. И то, что жизнь Валентины стала еще суматошнее, ведь надо было отвести доченьку в школу, а потом найти возможность отпроситься с работы, чтобы встретить девочку после занятий, не так пугало женщину, как то, что она стала дальше от своего сокровища. Ни о какой продленке не могло быть и речи. Валя и так не находила себе места из-за того, что не имела возможности быть рядом с Катей так, как раньше. Но Катеньке в школе понравилось. Очень скоро она приобрела множество друзей и стала любимицей учителей. Уже в третьем классе дочь заявила Вале, чтобы та не забирала ее из школы. «Никого из класса не забирают, только я как маленькая». Вале пришлось смириться. Она по-прежнему работала, утром готовила завтрак, вечером кормила семью ужином и занималась с Катенькой уроками. Потом готовила на завтра и так день за днем. Катеньку Валя записала в музыкальную школу, которую окончила сама. Конечно, на класс фортепиано. Но девочке не понравилось заниматься музыкой. Она захотела танцевать, и Валентина отвела ее в районный дворец творчества, где был кружок хореографии. Хуже стало, когда Валена мама вышла на пенсию. Прежде чем она нашла себе хоть какое-то занятие, она терроризировала всю семью, не зная, куда приложить свою неуемную энергию. Конечно, тяжелее всего приходилось Варе, все вздохнули с облегчением, когда ее мать нашла развлечение на общественном фронте. Однажды на работе Вали никак не могла подобрать музыку для детского праздника. Все, что она находила, казалось ей слишком примитивным, избитым или пафосным. А Валентине хотелось, чтобы мелодия была особенной, нежной и радостной. Она начала наигрывать, пытаясь понять, в каком ключе ей искать, и гармония, которая выходила из-под ее пальцев, Вале понравилась. Дома она попробовала продолжить и записать ноты. Три дня она обыгрывала и дорабатывала мелодию дома и на работе, и, наконец, решила включить ее в программу. У Валентины захватило дух, когда на утреннике она начала играть свою музыку, После окончания праздника ее, как всегда, хвалили, поздравляли и благодарили, но никто, ни коллеги, ни родители, ни даже присутствовавшие ему заработники из других садиков не сказал ничего а вставленной в программу мелодии. Валентина была рада. Это значило, что ее... ее музыку приняли за настоящую... профессиональную. Окрыленная, она решилась вечером продемонстрировать мелодию семье, Когда она закончила и, отвернувшись от пианино, спросила мнение самых дорогих ей людей, Катенька скривила свое хорошенькое личико и сказала, что такую фигню сейчас никто не слушает, а Георгий, изначально бывший не в восторге от этой затеи, сказал, что у него вообще голова болит от валиного долбания по клавишам. Больше музыку Валентина не писала. Она работала, занималась домашним хозяйством... Уроками дочери, стиркой, глажкой, уборкой. И изо всех сил старалась, чтобы у ее дочери было все, что есть у ее сверстников. У одной из первых у Катюши появился компьютер, ведь девочке надо было заниматься. Велосипед, ролики, дорогие игрушки, новомодные электронные игры и забавы. В покупке одежды Катенька тоже не знала отказа. Георгий хорошо зарабатывал и не экономил на дочери. Сама же Валя, привыкшая обходиться малом теперь и вовсе забыла о своих нуждах. И жизнь семьи, как и прежде, держалась старого, довольно мирного русла. Настоящие проблемы начались, когда у матери Валентины начали болеть суставы. И без того злобная старуха превратилась в фурию. Обвинения и оскорбления сыпались на всю Валину семью и в первую очередь на нее саму. Валентина ходила с матерью по поликлиникам и консультациям, несколько раз устраивала ту в больнице и санатории, собирала информацию о болезни по всем возможным каналам, дома, пользуясь Катенькиным компьютером по телефону у знакомых, на работе, упрашивая коллег позволить ей воспользоваться казенным интернетом. Она покупала мази, пилюли, примочки. Но болезнь только прогрессировала. В конце концов, Валена мама слегла в постель, И жизнь моей героини стремительно покатилась в ад. Ночами она не отходила от маминой кровати, утром и вечером бесконечно подавала лекарства, мазала и перебинтовывала больные ноги матери. Совершенно не выспавшаяся, она все чаще упускала каши и омлеты, приготовляемые на завтрак мужа и дочки. Она стала нервной и срывалась на работе, на коллег и даже на детей, нещадно потом коря себя за это. Муж стал все позднее возвращаться с работы, а Катенька предпочитала проводить время у подруг и даже делать там уроки. Кирилл, и так нечасто обаловавший мать своими посещениями, в чем старуха, конечно же, винила Валину семью, теперь и вовсе возложил все тяготы, связанные с маминой болезнью, на Валю и ее родных. Брат заявил, что оставил им жилплощадь, и стало быть, это их обязанность ухаживать за бабкой. Но ухаживать приходилось одной Валентине, она, как и всегда, не возмущалась, ведь муж тяжело работает, а у доченьки учеба. Понимая, что Кате тяжело проводить каникулы дома, Валентина старалась отправить ее на два месяца в лагерь детского отдыха в Евпаторию. Благо, профсоюзный комитет педагогов смог Вале это позволить. Когда же Катеньке исполнилось 16 и детский лагерь уже не мог принять подростка, Валентина стала узнавать, какие на тот момент существовали лагеря труда и отдыха для подростков старшего возраста, желательно на юге, и после окончания учебного года сообщила Катеньке о возможных вариантах. Но ее дочь безапелляционно, как бабушка, заявила матери, что не собирается в свои каникулы горбатиться на какого-то дядю, и уж если мать не знает, куда ее отправить, то лучше она, то есть Катя, проведет лето на даче у подруги потому что у подруги, конечно же, нормальные родители, и уж они точно не будут против Катиного присутствия на их фазенде. Придя в себя, Валентина связалась с родителями Ани, так звали подругу дочери, выяснила все, что казалось ей важным, и отпустила дочь на два месяца в чужую семью. Когда Катенька вернулась домой, Валентина встретила ее с цветами. Дочь как-то странно посмотрела на букет, потом бросила такой же непонятный взгляд на мать И досадливо отвернулась. Валя взяла чемодан дочери и потащила его в подъезд. Катя все так же отрешенно поплелась за ней, даже не взяв цветы. Валя была задачена и даже испугана. С дочерью что-то было... не так. Мать с ужасом представляла, что могло случиться. Она принесла Катеньке в комнату чай и бутерброды, но дочь сказала, что ничего не хочет. У женщины сжалось сердце. Она была уверена, ее Катю кто-то обидел. Валентина собралась с духом и пришла в комнату дочери для разговора. «Катя, доченька, если тебе плохо, ты можешь все мне рассказать? Я все, все смогу понять, если тебя кто-то обидел...» Дальше Валя не смогла договорить. Катя подскочила со своей кровати, как ужаленная. «Обидел? Мама! Да ты вообще ничего не понимаешь!» Катя перешла на крик, из глаз у нее катились слезы, Валя вжалась в кресло. «Почему? Почему у других родителей делают для детей все? Почему все, все мои подруги чувствуют себя нормальными людьми, ездят за границу, на отдых, имеют все, что хотят? Да весь наш класс уже умеет водить машину. Почему у Аньки есть коттедж с бассейном и обсерватории? Только одна я, как опущенка». Валю почему-то больно резануло слово «опущенка». Хотя мать ей не знала, что это значит. А Катя продолжала кричать, она уже перешла на рыдание. «Почему я должна жить в этом аду? Почему вы до сих пор не разменяли квартиру?» Доченька осмелилась подать голос Вале. «Но ведь бабушка болеет, Ей нужна забота. А мне не нужна забота и нормальная жизнь!» Да ты все время и деньги тратишь на эту маразматичку, из-за нее и так дома жить невозможно. От тебя скоро папа сбежит. Давно пора сдать эту тварь в богадельню. Катя окончательно выдохлась и упала на кровати лицом в подушку. Плечи ее сотрясали рыдание, а Валентина, вжатая в кресло, забыла, как дышать. Когда-то, во времена ее безмерного счастья, Валя мечтала о втором ребенке, но муж сказал, что у него уже есть двое детей, и третий ему не нужен. Валентина смирилась, как, впрочем, и всегда. Теперь же она размышляла на тему, как был прав Георгий, потому что представить не могла, чего бы ей стоило растить двоих. Вечером, когда Георгий пришел с работы, Валя со слезами на глазах пересказала ему разговор с дочерью. «Муж пожал плечами? Ну, а чего ты ждала? Я давно говорил тебе, что бабку надо класть в лечебницу». Валя вытаращила на него заплаканные глаза. «Но она же моя мама. Как ты можешь такое говорить? Она очень больна. Ан она не выживет в доме престарелых». Георгий мрачно усмехнулся. «Она еще всех нас переживет». Всю ночь Валентина размышляла о том, что произошло. Нет, конечно, ее родные нежестокие люди, просто им тяжело, очень тяжело, ведь тяжело было ей самой, а это все-таки ее мама. После этого случая она стала давать матери снотворное, чтобы обеспечить родным спокойный сон, больше уделяла внимание мужу и старалась не раздражать дочь, Валя собрала в кулак всю волю, чтобы ни на работе, ни дома ее усталости и раздраженности не была заметна другим, а сама стала покупать две бутылки вина вместо одной. Когда в жизни Валентины еще пели птицы, ее семья очень любила гулять. Они устраивали прогулки втроем, не только по выходным, но и вечерами после рабочего дня, когда позволяла погода. Георгий любил пиво и приучил жену к этому напитку – Валине нравился горьковатый вкус, но она привыкла. Вместе они любили выпить по бутылочке, гуляя по парку, но однажды Георгий сломал ногу. Перелом был сложный, со смещением, и муж надолго осел дома. В это время Жора просил покупать ему пиво домой, а так как из-за вынужденной изоляции он стал раздражительным и злым, пиво требовалось все больше». Валентина часто составляла ему компанию, муж нуждался в общении, и жена поддерживала его как могла. Через два месяца Георгий смог вернуться на работу, но количество выпиваемого пива не уменьшилось. Когда злобная Фурия обратила наконец внимание на это, она стала колоть родственникам глаза неприглядностью подобного факта и пророчествовала, что ее дочь и зять закончат жизнь на помойке». Валентина старалась не обращать на это внимания, она-то знала, что это не так, и они с мужем не алкоголики. Как-то раз, на междусобойщике с коллегами, устроенном, кажется, по поводу 8 марта, Валентина сделала то, чего до этого избегала. Выпила вина. В тот день она поняла, что вино расслабляет гораздо лучше, чем пиво. Теперь, когда нервы ее были на пределе, и требовалась вся сила воли, чтобы не сорваться, Валя тайком покупала вино, и прятала его. Георгий вина не пил, и Валя не надеялась, что муж одобрит этот способ ее спасения. Теперь Валентине требовалось больше. Катеньке предстояли выпускные экзамены. Дочь по-прежнему не посвящала мать в свои дела, но Валя старалась быть в курсе. Она тайком заглядывала в Катин компьютер и звонила классному руководителю. Волнению матери не было предела, но Катя сдала экзамены вполне неплохо, Предстоял новый этап переживаний Вступительные экзамены в ВУЗ И так как Катя не собиралась делиться с матерью своими планами Валя подумала, может так и лучше Пускай доченька сама сделает выбор Вступительные экзамены Катя провалила А еще через некоторое время Валю постиг новый удар Катя ушла из дома Дочь сказала, что нашла человека, который ее любит и понимает И переехала к нему Катерине было уже 18, и перечить ее решению никто не мог. Валя впала в прострацию. У нее случился нервный срыв. На работе она прекращала занятия, не в силах справиться с эмоциями, плакала без видимых причин, отвечала не в попад, надолго замыкалась в себе. Заведующая детским садом вызвала ее к себе на беседу, в результате которой предложила вали взять больничный. После месяца лечения у невропатолога, во все время которого она, конечно же, выполняла все свои домашние дела, Валя вышла на работу. Все стало еще хуже. Руки дрожали и не слушались, голова плохо соображала, Валентине не удавалось сконцентрироваться на работе. После очередного срыва занятий ей предложили написать заявление по собственному желанию. И Валя опять не стала спорить, она понимала, что не справляется с обязанностями, Оставлять работу было страшно, Валентина привыкла к ритму своей жизни, не говоря уже о финансовой стабильности, но она не привыкла спорить и в очередной раз подчинилась. В конце концов, оставался еще муж, который по-прежнему неплохо зарабатывал. Тайком от него Валентина носила продукты дочери, адрес которой раздобыла через бывших одноклассниц Кати. Виновата протягивала сумки, а дочь, недовольно сморщив лицо, принимала их. «Диалога, конечно, не получалось, на все вопросы матери Катя отвечала предельно кратко, все у нас нормально». Дома же у Вали все было плохо, боли у матери усиливались, к ним прибавилось ухудшение мозгового кровообращения, и бабка начала впадать в маразм, что при ее характере сказывалось на Валентине просто катастрофически». В какой-то момент старуха потребовала, чтобы ей давали коньяк, заявляя, что это полезно для сосудов. Валя знала, что это не так, но она по-прежнему не научилась говорить матери «нет». Она наливала матери рюмку, а потом вечером стакан себе. Когда муж наконец заметил Валя на пристрастие, он обрушил на нее шквал негодования и пообещал сдать супругу в наркодиспансер. Валя чувствовала себя бесконечно виноватой. Но справиться с желанием выпить не могла. Она стала скрывать свои вечерние вакханалии, дожидалась, когда мужу с нее отживала лимон и старалась не поворачиваться Георгию лицом, когда ложилась спать. Но Георгий все равно перебрался в комнату дочери. Валя не знала радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, она получала некоторую свободу действий, с другой же, терять последнее уважение мужа ей было страшно. Но шила в мешке не утаишь, и однажды, после особенно тяжелой ночи, проведенной у постели матери, Валентина перебрала с дозой коньяка. Проснувшийся муж, не найдя жену на кухне, пришел искать ее в спальне и обнаружил в состоянии жестокого похмелья. После этого Георгий собрал свои вещи и ушел. Куда Валентина выяснять не стала, не считала себя вправе. Самым насущным для нее оказался вопрос, как теперь жить на одну пенсию матери. Но, произведя некоторые подсчеты, она поняла, что им двоим вполне можно обойтись даже меньшей суммой. Она научилась делать только необходимые покупки, самыми дорогими из которых были лекарства для матери и коньяк для них обеих. Оставшиеся деньги она откладывала для дочери, рассудив, что молодые сами решат, что им купить на них. Но в один из визитов матери Катерина устроила скандал – обвиняя ту, что она вторгается в ее Катину личную жизнь, даже не спросив, нуждается ли в этом сама Катя. После этого события Валентина стала откладывать деньги на черный день. С дочерью она больше не общалась, убедив себя, что молодая семья, естественно, нуждается в независимости, и выпив при этом убойную дозу коньяка. Дальнейшая жизнь моей героини превратилась в водоворот однообразных будней. Порой ей казалось, что это кошмар, но настоящий кошмар наступил, когда умерла мать Валентины. Привычное, хоть и постылое течение ее жизни, остановилось. Валя снова почувствовала себя подвешенной между небом и землей, с той только разницей, что поставить ее на землю было теперь некому. Соседи, которые еще помнили Валину мать в лучшие ее годы, помогли Валентине социальными похоронами. Деньги, которые Валя скопила за это время благодаря материнской пенсии, хватило еще на месяц запоя. Перед ней острее, чем раньше, как нож у горла, встал вопрос, «Как жить дальше?» Кто-то из соседей, пожалев бедную женщину, дал ей совет оформить пособие по безработице, Просить и доказывать свои права для Вали было тяжко, но пройдя все мыторства, она все же смогла получить данное пособие. Теперь ей приходилось распределять скудный доход особенно тщательно. Она сразу оплачивала квартиру и электроэнергию, оставшихся денег хватало на дешевую водку и скудную закуску. Валентина училась экономить и то, и другое. Кроме магазина она никуда не ходила. Телефон и интернет давно отключили за неуплату, Мобильник Вали тоже стал не нужен. Выпивку, как и закуску, она делила на две части. Первую принимала днем, после чего засыпала, вторую, по просыпанию и некоторого променада по квартире выпивала вечером. Затем женщина какое-то время смотрела телевизор. Единственное напоминание о прошлой жизни, которое она считала нужным оплачивать, и вновь засыпала до утра. Она потеряла еще дням, а затем и месяцам. Когда ей приходилось выходить в магазин, соседки качали головами и долго смотрели ей вслед, обсуждая между собой перипетии жизни. Валя не замечала взглядов и не слышала обсуждений, твердо помня маршрут и цель своего похода. Она не знала, сколько времени прошло с похорон матери, как давно дочь не общалась с ней и вообще не вспоминала о муже. Возможно, Валя нашла бы определенную гармонию существования в своем пьяном миру, но, похоже, судьба решила иначе. тот день, после вечерней беседы с Бахусом, заснув по обыкновению в своей постели, Валентина проснулась посреди ночи от какого-то странного толчка. Открыв глаза, лежа в постели, она долго смотрела в темноту, не понимая, что произошло. Неплотно задернутые шторы пропускали в комнату уличное освещение — Полоской она делило комнату на две неравные части, прорезая темень слегка наискосок. Пьяный сон никак не хотел отпускать Валю, но мгновенно улетучился, как только она заметила какое-то движение на потолке. Глаза привыкли к темноте, и, затаив дыхание, не в силах пошевелиться, Валя смотрела на темный прямоугольник, начавший вырисовываться, На более светлом фоне потолка Очертания его становились все четче Пока взгляду женщины не предстал вполне различимый люк Какой бывает в чердаках или подвалах деревенских домов Люк с шумом распахнулся и Из него выскользнуло что-то длинное и гибкое Повисло И закачалось неширокой амплитудой как змея, свесившаяся с ветки дерева. У Валентины похолодели руки и ноги. Но змея остановилась, и в узкой световой полосе женщина разглядела, что это веревочная лестница. Правда, успокоиться она не успела. Из люка по перекладинам лестницы Стали спускаться какие-то существа, мелькающие в луче света части, не могли открыть для Валентины полной картинки. Она видела то тощие, кривые и поросшие черными волосами конечности, отдаленно напоминающие человеческие ноги, то чудушные, покрытые свалившейся шерстью тельца, то тоненькие, но жилистые, волосатые же ручки. Цепко перехватывающие звенья веревочной лестницы. Пребывая в состоянии паники, Валя все же мучительно старалась понять, что в этих существах смущает ее больше всего. Пусть даже они испускаются спускаются из люка в потолке... В потолке ее собственной комнаты. В них было еще что-то более неправильное и от этого страшное. Наконец, одно из них накренилась чуть левее и попала головой в световой проем. Валя увидела непропорционально большую голову, увенчанную рогами. Она вжалась в матрас, ее раздирала дилемма, что лучше сделать, встать с кровати и включить свет или накрыться с головой одеялом, как она делала всякий раз, когда мать особенно громко ругалась с отцом. Тогда Валю этот способ не спасал Громкие звуки материнского голоса Резали слух дочери даже под одеялом А сейчас неожиданные гости Все появлялись и появлялись из-за люка в потолке Валентина не смотрела вниз Ей было просто страшно И поэтому она понятия не имела Куда лохматые пришельцы прячутся в ее комнате В конце концов, не совладав со страхом Валя натянула одеяло на голову Она не могла сказать, сколько времени пролежало так. Когда Валентина проснулась во второй раз, одеяло было скинуто. В проем между шторами проникал тусклый дневной свет. Валя не смогла сразу понять, что ее так беспокоит, и вдруг она вспомнила. Сон. Кошмар. Валя метнула взгляд на потолок, имеющий все признаки давно неделанного ремонта. Тем не менее, он был достаточно целостным, то есть никаких люков на нем не было. Валя аккуратно села на кровати и, насколько позволял угол обзора, оглядела комнату. Комната давно не убранная, не имела следов чужого вторжения, даже пыль по углам была девственно не тронута. Женщина осторожно спустила одну ногу с кровати, подождав немного, спустила вторую, Посидев так и немного, как будто прислушиваясь, она решила встать. Пошатываясь на неслушающихся ногах, Валя сделала шаг и тут же ухватилась за притолок у двери. Отдышавшись и постаравшись взять себя в руки, не твердым шагом она отправилась на кухню. Добравшись до водопроводного крана, она долго и жадно пила, подставляя руки под струю холодной воды, утолив жажду, опираясь руками о стены... Она добралась до табурета и тяжело опустилась на него. Валя мучительно соображала, что стало причиной ее необычно тяжелого состояния. На память снова пришел сон. Валентина никогда раньше не страдала кошмарами. Более того, будучи правильно социально ориентированной, она даже ни разу не задумывалась о каких-то там несуществующих антропоморфных явлениях. Она решила, что нужно более серьезно отнестись к закуске и изыскать возможность покупать себе более калорийные продукты, насколько позволяли ее доходы. Но следующий случай невозможного не заставил себя ждать. Придя из магазина и занявшись первой дозой анестезии, Валентина намазала на хлеб паштет, купленный по акции. Куски бутерброда с трудом поддавались глотанию, Валя запила их водкой и надолго закашлялась. Когда она подняла слезящиеся глаза от стола, в проходе, соединяющем кухню с общим коридором, появилось темное пятно. Пятно приближалось и росло. Чем ближе оно оказывалось, тем больше проявлялись на нем боковые отростки, которые вскоре превратились в щупальца. Теперь Валентина не могла успокоить себя тем, что спит, она точно знала, что сидит на табурете, схватившись обеими руками за свой собственный кухонный стол. А страшное видение надвигалось и становилось все реальнее. Достигнув точки наивысшего напряжения, Валя заорала во всю глотку и, не сочтя это достаточным, схватила рукой недопитую бутылку и опрокинула ее себе в рот. Когда Валентина очнулась, было темно. Свет, который горел на кухне, погас. Она вяло оглядывалась по сторонам, в окно светил уличный фонарь. Женщине очень хотелось верить, что все прошло, но сзади, где располагалось окно, послышались хрумкающие звуки. Медленно повернув голову, Валя уставилась в незашторенный оконный проем, как и было сказано, хорошо освещаемый с улицы – но ничего там не увидела, хотя звук продолжался. Она заторможена, как во сне опустила глаза вниз, на батарею под окном. Во мраке батареи... что-то шевелилось и двигалось, издавая хрустящие звуки. Валентина напрягла всю свою волю, чтобы сфокусировать взгляд на темном силуэте. Силуэт напоминал то ли ежика то ли чупакабру, как ее рисовали так называемые очевидцы. Женщина не верила своим глазам. Она пристально смотрела на существо, передвигающееся под подоконником. Пока оно не подняло на нее свои светящиеся в темноте глаза, Валя остолбенела, а существо, секунд углядевшее на нее, вернулось к своей трапезе. Маленькими тонкими лапками... С острыми когтями Оно принялось вытаскивать Высушенные на батарее сухари И с аппетитом засовывать В свой, казалось бы, маленький рот Валя помнилась, Она не спит Схватив со стола опустевшую бутылку Она запустила ей в сторону существа Оно взвизгнуло И шипя скрылась за батареей Валентина была слишком слаба Чтобы проверить результат Она поднялась с табурета и кое-как добралась до кровати. Следующим утром, сразу после того, как проснулась, Валя первым делом вспомнила вечерние события. Голова ее болела, сердце билось до странности медленно, и каждый его удар отдавался и в без того раскалывающемся затылке. И тем не менее Валя помнила все до мельчайших подробностей. Она закусила губу, Конечно, она слышала о белой горячке, но никогда не думала, что такое может случиться с ней. Слезы покатились из глаз. Женщина напряженно думала, что теперь делать. Бросить пить? Нет, ей это будет не по силам, но делать что-то было нужно. Валентина решила снизить дозу возлеяний и увеличить количество закуски. В тот день, придя из магазина домой, Валя открыла холодильник, чтобы убрать туда купленную водку, и обнаружила там еще одну недопитую бутылку. Валя не помнила, когда она ее оставила. Валя в последнее время много чего не помнила. Однако находка порадовала ее, не надо было открывать новую. Сегодня она обойдется остатками той. Проснувшись ночью в своей постели, Валентина попыталась вспомнить, как давно она стала засыпать после первой дозы, У нее опять страшно болела голова, а сердце стучало так громко, что Валя никак не могла разобраться, действительно ли под кроватью раздаются какие-то звуки, или это эхо сердечного ритма у нее в голове. Она прислушалась. Действительно, прямо под ней что-то скреблось и шуршало. Страх накатил холодной волной. «Нет, неужели опять?» «Надо попытаться взять себя в руки, это просто не может быть». Однако звуки под кроватью усилились. «Это крысы», — осенила Валю. «Конечно, в панельных многоэтажках крысы давно не были редкостью, а бардак и запущенность Валиной квартиры вполне могли привлечь этих любителей отходов». Валентина сильно стукнула ладонью по кровати. Шум стих. Валя облегченно вздохнула. Полежав еще немного, она осмелилась заглянуть под кровать и стала перегибаться через ее край, не спускаясь при этом на пол. Поняла Валя свою ошибку поздно. Больная голова и слабые руки не позволили ей удержаться в таком положении, она рухнула на пол, больно ударившись плечом. Да и что она хотела увидеть в подкроватной темноте? Но она увидела. Сначала в темноте появилось множество светящихся огоньков. Потом два из них начали приближаться. И из-под кровати показался сначала нос, а за ним темная вытянутая мордочка. Еще несколько таких же стали высовываться вслед за первой. Они действительно были похожи на крысиные, но размер этих носов внушал страх. Валя лежала на спине, повернув голову к кровати и не хотела верить, что все это правда. «Такого не может быть, такого не бывает», повторяла она про себя как заклинание. Морды тем временем вытягивались, становились похожими скорее на клювы и, наконец, ощерились, открыв несколько рядов острых, наклоненных внутрь, как у акул, зубов. Валентина зажмурила глаза. и Изо всех сил пыталась развидеть увиденное, но вдруг почувствовала боль в руке. Затем еще и еще несколько зубастых пастей впились в нее. Липкое оцепенение прошло. Валя задергалась и забила ногами, но страшные челюсти сомкнулись еще сильнее. Чувствуя, что теряет последние силы, женщина закричала так громко, как смогла. Через несколько секунд в стенку отчаянно застучала соседка. Твари быстро скрылись под кроватью. Почти не приходя в себя, Валентина перевернулась на живот и с трудом встала на четвереньки. На четвереньках же она добралась до дверного косяка и, собрав последние силы, встала на ноги. Руки не слушались, Валя била крупная дрожь. Ей с трудом удалось нащупать выключатель и включить спасительный свет. Рука болела. Прижавшись к стенке, женщина второй здоровой рукой стала тереть соднящее предплечье. Под пальцами почувствовалось что-то теплое и влажное. Валентина опустила взгляд на больную конечность, рука была в крови. Кровь стекала вниз и капала на пол. Валя заплакала. Что же это? Она сходит с ума? Или это и в самом деле были крысы? просто показавшиеся ей в темноте и похмельном угаре чудовищами. Но Валя ни разу не слышала, чтобы в городских квартирах крысы водились стаями, да и разве это крысиные укусы? Она плакала долго, сидя на краешке ванны, промывая и забинтовывая покалеченную руку и снова и снова пытаясь найти выход из этого ужаса. Когда от долгого неудобного сидения затекла спина, Валя пошла на кухню, включая на ходу свет везде, где только можно. Она никак не могла успокоить разошедшиеся нервы и восстановить дыхание. Открыв холодильник, чтобы поискать какие-нибудь лекарства, оставшиеся после матери, она увидела купленную вчера бутылку водки. Валентина так долго смотрела на проклятый предмет, что холодильник несколько раз принимался жалобно пищать, сигнализируя об открытой дверце. Валя была разбита и очень устала. Пережитый кошмар полностью выжил ее. Медленно, как будто она находилась в воде, Валентина протянула руку к наглому стеклу, так вызывающе дразнящему ее из ниши холодильника. Правда, выпила Валя немного. Измученный организм отключился после первой стопки. Валя уснула прямо за столом. Утром или уже днем, Валентина не смогла понять, Разбуженная дверным звонком, она обнаружила себя там же. Доплетясь до двери, Валя распахнула ее, не посмотрев в глазок. На пороге стояла соседка Валентины, Мария Ивановна. Поджав тонкие губы, она смотрела на Валю сердитым взглядом. Та опустила соседку в квартиру. «Это что ж, девка, у тебя творится?» «Без обиняков начала Мария Ивановна». Валентина, никогда не умевшая защищаться, а тем более хамить, опустила глаза. «Да где ж это видно, чтобы посреди ночи орать на весь дом?» – не унималась соседка. «Да у меня вон давление подскочило, ты что же это, смерти моей хочешь?» У Вали вновь выступили слезы. Желая хоть как-нибудь защититься, она закрыла лицо забинтованной рукой. Соседка сразу сдулась. «Батюшки, да что ж, девонька, случилось-то?» «Да ты расскажи, не таись, авось, мир не без добрых людей, неужто не помогут?» Валентина плакала и молчала. «Да скажи хоть мне-то, вон сколько лет рядом живем, я ж тебя еще маленькой помню». Рассказывать было страшно, но и держать в себе весь ужас происходящего Валя больше не могла. Она рассказала, конечно, опуская совсем уже жуткие подробности, что в ее доме творится что-то необъяснимое и страшное, Соседка все это время охала и прижимала ладонь к рту, в конце концов выдав торжественно заговорческим голосом «Ой! Есть, есть такое, девонька! Вот вы-то молодые не верите, а зря! Мы-то старики дольше живем, знаем! Чего только не бывает! Так где ж вам послушать-то, сами очень умные? Вот матушка твоя тоже больно умная была, а помирала-то плохо, неправильно!» И хранили ее не по правилам. Да что уж там, сами-то небось ни разу в церкву не сходили, а? А, а как же без веры-то, без священника? Чего ж ты теперь хочешь? В церкву тебе надо, девонька, к священнику. Он-то тебе точно поможет. Все-все скажет, что делать-то надо. Сидели обе женщины на Валиной кухне, и Валя не знала, как избавиться от слова охотливой Марии Ивановны с ее непрошенными советами. С детства, приученная к вежливости, она слушала и слушала бесконечные увещевания, хотя и не понимала, чем они ей могут помочь. Она даже не знала, где находится эта самая церковь, а главное, что ей Вали там делать. Наконец неугомонная Марья Ивановна засобиралась и, не замолкая до самой двери, ушла к себе. Валя пыталась собрать мысли в единое целое, но ночь, проведенная за столом, не давала ей такой возможности. Беседа с соседкой тоже не способствовала укреплению сил. Валю больно ранило упоминание о неправильной кончине ее матери. Она даже не понимала, в чем, собственно говоря, выражалась эта неправильность. Наконец Валентина поняла, что просто не выспалась, и решила исправить этот промах. Подойдя к своей комнате, она вдруг остановилась как вкопанная, вспомнив ночные происшествия. Восставшие из забытия воспоминания навалились на нее кошмарной тяжестью, сделав невозможным ночлег в собственной спальне. Она развернулась, как робот в плохих фильмах, и направилась в комнату матери. Катенькина комната, где Валя поддерживала хоть какое-то подобие порядка, была неприкосновенна. На тот случай, если доченька захочет вернуться. Снились Валентине тяжелые сны... Мать, которая обвиняла ее во всех грехах, муж, который грозил отправить жену в наркодиспансер и дочь, которая пеняла Вале за свою несложившуюся жизнь. Валя плакала во сне, а потом перешла на крик. Сначала глухой и протяжный, затем горловой и резкий. От собственного крика она и проснулась. Чувствовала себя Валентина отвратительно. Переживания сна перешли в явь. Внутри все горело огнем, голова была тяжелой. Валя подумала, что надо поесть, и, конечно же, хотелось пить. Добравшись до кухни, она привычным уже маршрутом направилась к крану. Утолив жажду, заглянула в холодильник. Полузасушенные остатки паштета выглядели так себе. Валя вспомнила, что два дня не ходила в магазин. Достав из холодильника то, что, по ее мнению, еще можно было есть. Она поставила скудные находки на стол. На столе стояла недопитая вчера бутылка водки. Валентина досадливо отвернулась. Стараясь не думать о бутылке, она пыталась найти хлеб, но его не оказалось. От сухарей на батарее остались только крошки на полу. Валя плюхнулась на табурет. Есть консервы без хлеба было отвратительно. Валентина попробовала проглотить съедобные еще остатки паштета, стало еще хуже. Валя подумала, что надо поставить чайник но не сделала этого, а паштет расползся во рту омерзительной и оскоминой. Делать было нечего, упорно игнорируя бутылку на столе. Она не убрала ее только потому, что решила не замечать. Валентина налила в кружку воды из-под крана. Запив отвратительную трапезу, она немного посидела, давая улечься неприятным ощущениям. Во рту у нее до сих пор стоял металлический привкус сардин. Валя подумала, что неплохо было бы почистить зубы, и уже собралась встать, чтобы отправиться в ванную, как вдруг острая боль огнем разлилась в животе. Женщина скорчилась на своем табурете. Она селилась встать, чтобы налить еще воды, но боль не давала ей разогнуться, доводя валют до иступления. Когда колени свело судорогой, Валентина не выдержала, даже не глядя на стол, она схватила рукой бутылку, которая оказалась удивительно близко... Валя пила из горлышка, обливайся, захлебываясь. Боль разливалась по всему пищеводу, но валя знала, водка начнет действовать, и боль уйдет. Резкий и сильный спазм желудка дал понять, что в этот раз все будет не так. Валентина едва успела подскочить к раковине. Ее рвало долго и мучительно спазм, сменялся новым спазмом. И казалось, что внутренности выворачиваются наизнанку и что вытошнила она гораздо больше, чем съела. Однако боль не прекращалась. Мускулатура желудка продолжала мучительно сжиматься. Вытерев бинтом на руке слезы и сопли, Валентина взглянула в раковину. Она была залита кровью. Валя поняла, у нее началось желудочное кровотечение. Согнутая от непроходящей боли, облокотившись на раковину, она бессмысленно смотрела на кровяные потеки. Паника не позволяла ей понять, как себе помочь, просить других она не привыкла, но ей было страшно и больно. Сама не помня, как добралась до двери соседки, Валя позвонила в звонок. Испуганная Мария Ивановна обнаружила Валентину скорчившуюся между квартирных дверей в залитой кровью футболке. Потом была больничная палата, капельницы, промывание, лечение и, конечно же, наставительные беседы врача. Валентине было стыдно, так стыдно ей еще ни разу не было. Когда врач спросил, есть ли у нее родственники, Валя солгала, что они живут очень далеко. Ей было невыносимо даже представить, что дочь увидит ее в таком состоянии. После выписки, получив рекомендации по диете, Валентина купила себе разрешенные врачом продукты и необходимые лекарства – Дома, собираясь убрать покупки в холодильник, она обнаружила там недопитую бутылку водки. Нет, Валя не испытала желания выпить. Слишком страшно и постыдно далось ей избавление от этого кошмара. Но бутылку не выкинула, рассудив, что водка может пригодиться для наружного применения. Несмотря на то, что была еще слаба, женщина решила навести порядок дома. Она вымыла кухню и выбросила давно копившийся хлам, Хотела еще пропылесосить полы, но поняла, что устала. Поужинав и выпив чай, она легла спать. Шторы в спальне она давно перестала запахивать на ночь, чтобы свет уличных фонарей проникал в комнату и было не так страшно. Задумавшись перед сном о своей дальнейшей жизни, она решила, что надо попытаться найти работу и, конечно, наладить отношения с дочерью. Посреди ночи Валю разбудил громкий звук. Проснувшись, она ничего не поняла, но почувствовала, что в комнате гуляет ветер. Валя посмотрела на окно. Створка его была распахнута настежь, и не успела женщина подумать, как это могло произойти. На подоконник спланировала огромная черная птица. Лежа в постели и глядя на подоконник, Валя пыталась понять, бывают ли вороны такого размера. Ее белозноб, и она никак не могла определить, холод это или страх. А птица тем временем повернула к Валентине свою огромную голову и раскрыла клюв. Валя похолодела. Из желтого клюва высунулся длинный, раздвоенный на конце красный язык. И птица, подразнив Валю, улетела прочь. Потрясённая Валентина не сразу решилась встать и подойти к окну, но холод и мысль о том, что птица может вернуться, заставили несчастную проделать это. До утра она, конечно, не заснула. Её хватило отчаяния. Ведь такого не должно было случиться. Валентина не пила две недели. Неужели она все таки сходит с ума? Но ведь створка окна действительно была открыта. Кое-как дотерпев до утра, Валя пошла к соседке. Поблагодарив Марию Ивановну за свое спасение, Валя, помявшись, задала вопрос, ради которого пришла. Она спросила, где находится ближайшая церковь. Радостно оживившись, Мария Ивановна рассказала соседке, куда идти, а также научила, как одеться и вести себя в храме, постоянно приговаривая «Правильно, девка, а как же без церкви? Иди, иди, священник тебе все расскажет. Батюшка, небось, знает, как же без батюшки?» Она еще долго увещевала Валю вслед. В храме Валя растерялась, позабыв все наставления Марии Ивановны. Она неловко перекрестилась и, заметив сухонькую старушку у подсвечника, спросила ее, как найти священника. Бабуля зыркнула на незнакомую прихожанку и поинтересовалась, зачем ей нужен батюшка. Еле подобрав слова, Валентина объяснила. Батюшка вскоре вышел к ней. «Какая у тебя надобность, дочь моя?» Сбиваясь и нервно теребя платок, Валя стала рассказывать о своей беде, однако так и не решившись озвучить страшные подробности. Как ни странно, священник выслушал ее внимательно и, как показалось Вале, даже по-доброму. Потом, безошибочно определив по лицу Валентины ее пристрастие, спросил, как часто она злоупотребляет вином. Валя покраснела, пришлось рассказать и о приступе, и о больнице. Тяжело вздохнув, батюшка прочел женщине проповедь о том, что, когда грешная душа отворачивается от Бога, она дает себя в руки злу, и чем дальше заблудшие души находятся во власти луковых сетей, тем больше они погрязают в грехе, и тем ближе их погибель, что душа бесценный дар Господа, и хранить ее следует как зеницу ока, содержав в чистоте и праведности. Вале пришлось купить псалтырь, и батюшка показал ей, какие молитвы и акафисты читать. На прощание он сказал, что Валя должна каяться, как самая последняя грешница, и почаще ходить в храм. Священник говорил убедительно и даже вдохновенно. Валентина вышла из храма обнадеженная. Кроме псалтыри, она принесла домой свечи, святую воду для опрыскивания квартиры и ладан для окуривания. Перед чтением, как учил священник, Валентина побрызгала святой водой по всем углам квартиры, затем зажгла свечи и открыла книгу на первом месте, которую указал священник. Слова были непонятны, а местами и незнакомы, но Валя все равно начала читать сначала полушепотом, затем в голос. Читать было нелегко, язык то и дело спотыкался о необычные обороты речи и ударения, но Валя старалась, крестясь при этом правой рукой, как ей показал священник. Дочитав первую молитву, она облизала губы. Во рту пересохло, но Валентина не знала, можно ли пить воду во время чтения. Она не стала, посидела еще немного и открыла другую страницу. Разбираться в тексте стало полегче, она уже запомнила некоторые слова. Ободренная, Валя стала читать громче. В темной комнате что-то загремело. Валя вздрогнула от неожиданности. Наверное, упало что-то из хлама, хранящегося там... Но беспокойство заставило ее пойти и посмотреть. Открыв дверь кладовки, Валя едва успела поймать связку лыж, вывалившуюся прямо на нее. Устанавливая лыжи обратно, она вспомнила, как всей семьей они катались зимой на этих лыжах, санках, а Катенька еще и на коньках. Сердце защемило, она снова подумала, что надо встретиться с дочерью, а для этого она должна раз и навсегда решить свои проблемы. Укрепив свою веру, что выход есть, Валентина отправилась на кухню и продолжила читать. Грохот в кладовке повторился. Теперь упала вешалка с зонтиками и старыми сумками. Озадаченно глядя на разбросанные предметы, Валя вдруг вспомнила, что не осветила кладовку водой. Женщина поспешила исправить промах. Она не разобралась, как использовать ладан, но решила, что для начала и этого достаточно. Больше в этот день от чтения ее ничто не отвлекало. Позже она перекусила, предприняла кое-какие действия по разбору квартиры, поужинала и легла спать. Удовлетворенно вспоминая прошедший день, она улыбалась. Ночью ее разбудил грохот из кладовки. Теперь он был гораздо более сильный, чем первые два. Валя долго лежала с открытыми глазами и пыталась убедить себя, что упавшие лыжи спровоцировали падение других предметов, которые из-за долгого отсутствия ремонта держались на честном слове. Она решила, что не пойдет смотреть, что случилось до утра. Кое-как ей удалось уснуть. Утром Валентина обнаружила, что в темной комнате обвалилась антресоль со всеми коробками и тюками, хранившимися на ней. Валя не стала разбирать завал, она наскоро позавтракала и пошла в церковь. Пришла Валя во время службы, и так как она чувствовала себя все еще неловко, забилась в самый темный угол. Из своего укрытия женщина наблюдала за прихожанами. Она поняла, что надо креститься и кланяться в определенные моменты песнопений, и старалась повторять за другими, чтобы не выглядеть белой вороной. Ей нравилась служба, голос священника и пение хора, но Валя все равно чувствовала себя не в своей тарелке. После окончания служения и проповеди батюшки, Валентина дождалась своей очереди и подошла к нему. Священник узнал Валю и спросил своим ракочущим голосом, как ее дела. Валя рассказала о ночном происшествии и спросила, что она делает неправильно. Батюшка обняла ее за плечо и стал говорить, что ей надо укрепиться в вере, что скоро делаются только плохие дела. Призывал вспомнить страсти спасителя, претерпевшего за нас, молиться, каяться и просить, И если вера ее будет сильна, а душа чиста, то и воздастся ей по вере ее. Валя купила специальное приспособление и уголь для курения Ладана и вернулась домой. Первым делом она разобрала кладовку. Кое-как составив упавшие доски и коробки к стене, она уложила сверху остальную рухлядь, решив, что после выкинет из темной комнаты все лишнее. Сейчас для нее было важнее сделать то, что она задумала. Валентина положила ладан на подставку и попыталась разжечь уголек. Уголек никак не разгорался, и Валентина решила прочесть молитву. Уголь разгорался прямо на глазах по мере произносимых святых слов. Валя воспряла духом. Приладив конструкцию на тарелку, она отнесла ее в темную комнату и поставила на одну из коробок. Немного полюбовавшись на огонь, Валентина закрыла дверь. Она еще не успела отнять руку от дверной ручки, Как услышала хриплый каркающий смех, а через секунду после этого в щели под дверью вспыхнул яркий свет. Валю накрыла паника. Попытаться открыть дверь было неимоверно жутко, но запах дыма, который она почувствовала, напугал ее еще больше. Распахнув дверь, женщина увидела уголек, разгоревшийся высоким пламенем, которое уже охватило всю подставку, и языки которого начали лизать висящие на крючках вещи. В ужасе Валя начала срывать эти вещи вместе с крючками и избивать ими расходящийся огонь, затем кидала их на пол и затаптывала ногами. Когда пламя удалось сбить, она схватила толеющие тряпки и отнесла их в ванную. Вся квартира была в дыму. Валя даже не догадалась открыть окна. Она вообще впала в прострацию, сидя на краю ванны и тупо смотря на льющую всю воду. Вывел ее из этого состояния звонок в дверь. Наверняка это была Марья Ивановна, почувствовавшая запах дыма. Валентина не открыла ей. Закрыв кран, она пошла на кухню и достала из холодильника недопитую бутылку водки. Спала Валя без сновидений и происшествий. Проснувшись, она опять не помнила, как оказалась в постели, но это ее не волновало. Снова болела голова и медленно стучало сердце. Снова она долго пила воду из-под крана, но и это ее не волновало. Приведя себя в порядок, насколько это было возможно, она собралась и пошла в церковь. Когда священника вызвали к Валентине, вид у него был удивленный и даже раздраженный. Валя рассказала, что случилось, и созналась, что снова выпила, потому что была напугана. Батюшка сердито сдвинул брови. Он о чем-то задумался, заложив руки за спину, и вдруг метнул на женщину какой-то странный взгляд. «Ты крещенная дочь моя». Валя крещена не была. Священник вытащил глаза и закусил бороду. Он минуту стоял молча и, наконец, выдал вердикт. «К врачу тебе надо». «Ступай к доктору». По дороге домой Валентина купила бутылку водки. Сидя на табурете за своим кухонным столом, она пила без закуски, наливая прозрачную жидкость в стакан и отхлебывая из него потихонечку, как будто пила горячий чай. Бутылка опустила уже наполовину, когда в кухонном проходе появилось темное пятно. Валя уже видела его раньше, она молча смотрела, ожидая развития событий. Но сегодня пятно не выпустило щупальца. Вместо этого оно трансформировалось В подобие средневекового монаха И существо в длинном черном плаще С опущенным на лицо капюшоном Вошло в кухню Какое-то время они оба молча смотрели друг на друга Первый не выдержала Валя «Кто ты?» — надрывно выкрикнула она Капюшон качнулся «Разве ты не знаешь?» «Не знаю и знать не хочу» «Тогда зачем спрашиваешь?» Гость, казалось, получал удовольствие, издеваясь над ней Валя сжала кулаки и процедилась сквозь зубы «Кто ты?» «Я? Часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» Валя молча смотрела на него «Фауст Гёте, школьная программа, вне классное чтение» хм. «Булгакова ты тоже не читала?» Валя не читала. Мать ни за что не позволила бы держать в доме реакционную литературу. «О, — протянул гость, — ну ладно, может быть так лучше?» И на глазах у Вали существо начало менять облик. Плащ исчез, и перед ней оказался огромный урод, хорошо знакомый по фильмам и картинам. Мощный торс и ноги, покрытые черной шерстью, И оканчивающиеся копытами Уродливая морда И голова, увенчанная рогами «Ты дьявол!» Вздохнула женщина Урод разразился раскатистым каркающим смехом Он вдруг начал расти Возвышаясь над вали и достигнув потолка «Жалкие личинки!» «Чем вы себя возомнили, что каждый второй считает, что он, он может почтить вас своим явлением? А каждый третий мнит, что его жалкая смешная душонка хоть чего-то стоит? Вы и так принадлежите ему со всеми своими гадкими мыслишками и порочными желаниями, если бы вы хоть раз задумались об этом...» «Может быть, кому-то из вас удалось бы спастись?» «Тогда что тебе нужно?» – просипела Валентина. Существо снова изменилось. Валя не успела заметить как, но на табурете, стоящем с другой стороны стола, появился прилично одетый мужчина, напоминающий банковского клерка. «Вот это конструктивный разговор», – сказал он приятным голосом. «Мне нужна ты». «Я не понимаю», – сказала женщина, – Ты говорил, что нет Я говорил о душах Тела совсем другое Они созданы великим мастером И стоят очень дорого, пока живы Правда, есть кое-какие бюрократические трудности Поэтому я предпочитаю свои методы Я все равно не понимаю, как Я объясню Видишь ли, наше присутствие в вашем прекрасном мире, мягко говоря, некомфортно Ваш мир не приветствует духов и тому подобных сущностей, если у них нет физической формы О да, ваш мир – мир физики, но у нас тоже есть здесь некоторые дела Так как же быть? Валя чувствовала, что выпитая водка начинает действовать Веки тяжелели? Глаза слепались, а непонятные разглагольствования гостя усыпляли. Поэтому она собрала последние силы и, сильно стукнув ладонью по столу, сказала «Не тяни!». Гость посмотрел на нее с любопытством. «Ты права к делу. Ты еще не стара. Я могу починить твою форму. Ты избавишься от зависимости, ты никогда ничего не будешь бояться и сможешь иметь все, что захочешь». Обещания были слишком хороши. Валя уже туго соображала, но чувствовала, что должно быть что-то еще не такое славное. «Но есть одно условие. Тобой буду управлять и я. Не торопись, подумай. Ты получишь новую жизнь, прекрасные шансы все исправить. Разве это не стоит такой маленькой уступки?» «Но ведь это буду не я!» — задохнулась Валентина. Гость удивленно приподнял брови, издевательски улыбаясь. Ха, не ты!» «Посмотри на себя, дочь моя!» «Когда ты была собой, вспомни хоть одно важное решение, которое ты приняла бы самостоятельно. Вспомни хоть один случай, когда ты бы настояла на своем, встала на защиту собственного мнения, собственного достоинства, и если они у тебя вообще когда-нибудь были». Ты, как слепой котенок всю жизнь тыкалась носом туда, куда тебя пихали под зад. Разве ты хоть раз сказала «нет», когда тебе этого хотелось? Разве тебе нравилась твоя жизнь? Нет. Именно поэтому ты теперь убиваешь себя. Сколько тебе осталось? За что тебе держаться?» Горло подкатил ком. Валя не смогла собраться с мыслями, Несмотря на состояние, она смогла осознать всю чудовищную неприглядность страшной правды. Она вспомнила свое детство, работу, которую пришлось оставить, равнодушие мужа и кошмар, который приходилось терпеть во время болезни матери. Зачем? Валя не могла ответить себе. И вдруг светлая мысль как будто оживила Валентину. «Катя! У нее есть за что держаться! Дочь!» — сказала Валя. — «У меня есть дочь!» решили смотрел на нее со смесью сочувствия и снисхождения. Женщина почему-то испугалась. Твоя дочь, твоя прекрасная принцесса, травит тебя транквилизаторами, подмешивая их в водку. Нет. Нет. Валя застыла от ужаса. Вспомнив, сколько раз находила недопитые бутылки «Нет, нет, это неправда», — повторяла она, как молитву «Зачем, Катя, это может быть нужно?» а, «Ну, ты живешь в трехкомнатной квартире одна, а она со своим сожителем ютиться в двушке с его родственниками Твоя дочь всегда хотела лучшей жизни, в отличие от тебя» Нет, нет, разве я не приняла бы ее, если бы она захотела вернуться ко мне? Дело как раз в том, что вернуться к тебе она не хочет Она хочет квартиру Тем более теперь, когда она ждет ребенка Катя ждет ребенка? Хм, ты даже этого не знаешь Демон продолжал снисходительно улыбаться Эмоции захлестнули Валю Как в бреду она продолжала повторять про себя. Нет, нет, Катя не смогла бы, не стала бы, это неправда, а он врет. Конечно! Валентину вдруг осенила. Он же демон. А они обманывают. Так сказал священник в первую их беседу. Но возбуждение у Валентины уже достигло высшей точки. Она не могла справиться с дыханием. Черная рука. Услужливо пододвинула к ней бутылку. Валентина опрокинула ее себе в рот, допив до дна. Последняя мысль, метнувшаяся в ее угасающем сознании, была... «Я так и не сказала...» «Нет». На этом видео заканчивается. Ставьте большой палец вверх или вниз, в зависимости от того, понравилось вам это видео или нет. Пишите комментарии, какой хотите. Я с удовольствием читаю любые комментарии. И подписывайтесь на мой канал Мастерская Истории". А с вами был Мухаммед. Удачи вам!